Эпилог. 5 лет спустя. Как поживаешь? спросила меня Авелика, поглаживая свой большой живот восьмого месяца беременности, когда мы неторопливо шли с ней по берегу живописного озера недалеко от её поместья. Дайран и Лекс делали вид, что они совершенно за нами не бдят, а просто прогуливаются позади нас по кромке леса. Замечательно, честно ответила я. Сколько тебе осталось до родов? Врачи говорят 5 недель, улыбнулась она. Старшему сыну Леоники послезавтра исполнится 4. Он с нетерпением ждёт рождения сестрички. Знаешь, как мы решили её назвать? Как, спросила я. Алисия ответила велика. Мы с Дайраном подумали, что будет вполне логично назвать малышку в твою честь, только на местный манер. Ведь если бы не ты, у меня бы ничего не было. Ни здоровья, ни детей, ни мужа, да и вообще самой жизни. "Да ладно, тебе Лика", улыбнулась я ей в ответ. "Задумка с обменом телами была твоей идеей. Мне всего лишь пришлось импровизировать". "Ты назвала меня Ликой", мягко рассмеялась она, "совсем как Лия. Кстати, Илиян с мужем и дочкой, а также её брат Таир с невестой ждут нас в моём поместье. Сериус с Элизабет и их двойняшками тоже там". иди с подругой. Слуги уже накрыли стол. Мне просто захотелось пообщаться с тобой наедине перед общими посиделками, сказать спасибо за всё. Если честно, поначалу я немного на тебя злилась, что ты так бесс церемонно перевернула всю мою жизнь с ног на голову. А потом постепенно поняла, как это здорово, когда рядом с тобой не бесправный горемык, а муж сильный, смелый, Уверенный в себе мужчина, с которым ты как за каменной стеной. А уж про своё здоровье я вообще молчу. Впервые с тех пор, как дышу, я поняла, что значит жить по-настоящему. Я обуздала свой дар. Теперь даже неплохо на нём зарабатываю, заряжая артефакты. Меня все уважают и побаиваются. Я тоже благодарна тебе за Алексеана. Если бы не ты, мы бы с ним, возможно, никогда бы не встретились, отметила я. «Да, Лекс, красивый мальчик, то есть мужчина», — поправилась она с улыбкой. «Ради него я пошла на безумие, магический бой с Рогдианой, и рада, что в итоге все обернулось именно так, как есть. Вы с ним замечательная пара». «Вы с Дайроном тоже», — искренне сказала я. «Мы ведь с тобой вообще во многом похожи. У нас с Лексом подрастает сын, наследный принц Антуан и Дельвир, мы зовем его Тони». Ему 4 года. И он тоже очень ждёт рождения сестрёнки. Я с любовью погладила свой живот. Правда, у меня срок ещё не такой большой, как у тебя, всего 3 месяца. Как здорово! Порадовалась за меня велика. А имя уже придумали? Моя мама просит назвать девочку Марии. Это имя ей очень дорого. Мы с Лексом не возражаем. ответила я, не поясняя о том, что моя мама Мишель попаданка с планеты Земля, а Мария это её настоящее имя, которое было у неё в родном мире. Её высочество Мария Анварская. Звучит красиво, оценила велика. Кстати, она будет золотой драконицей или огненной? И то не у тебя кто? Антон золотой дракон. Он пошёл в дедушку, короля Адриана, а Мария будет огненной драконицей. Папина дочка, пыхнула я. «Это здорово!» — расплылась в улыбке Авелика. «Знаешь, я безумно рада, что Дайрон через Сириуса организовал нашу встречу. Так интересно увидеть тебя, поговорить спустя столько лет!» «Взаимно!» — отозвалась я. «Не слышно, как там Рэндалл?» «Нет, он пропал с концами!» — тряхнула головой Авелика. «Как же я тебе благодарна, что ты отшила от меня этого подлого песца!» Я кивнула. Слышала вы, с Лексом скоро станете королём и королевой? Очень рада за вас обоих, сказала Лика. Да, король Рональд передаёт нам трон Анвару. Он сказал, что заслужил отдых. Но это будет не в ближайшее время, а через пару лет, пояснила я. Кстати, Дин просится к нам на Анвару на должность главного королевского мага. Сириус очень его рекомендует и заверяет, что отлично его подготовил. Уверяет, что Дин справится. Да, Сириус более чем ответственно подошёл к его образованию, натаскивал его в магии все 5 лет. Дин выдохнул с облегчением, когда Сириус дал ему обещанную вольную. Мне приятно, что у моего бывшего горемника тоже всё хорошо, а сейчас и личная жизнь налаживается. Как я сказала, он пришёл сегодня в моё поместье со своей подругой. Её зовут Кларисса. Судя по тому, с какой любовью он на неё смотрит, новая свадьба не за горами. Улыбнулась я велика. «Отлично!» – порадовалась я за него. «До меня еще дошли слухи, что вы развернули грандиозную битву на одну из планет. Надеюсь, там все закончилось хорошо?» – спросила она. «Да, армия трех королевств Альгардии, Анвары и Тейлидеса навела порядок на Симелоне. Мой супруг возглавил это сражение. Мы очистили тот мир от жутких роботов-гринжеров, питающихся живой плотью. Так что, можно сказать, матч Хэлэкса Милинда сделал огромный подарок всему Семилону, что закинула туда пасанка. Иначе мы бы даже не знали, что там находится база Гринджеров, и они со временем атаковали бы соседние вселенные, отметила я. А что стало с Милиндой? Полюбопытство было велико. Но ну, какое-то время ей пришлось пожить в тушке Паширона, рассмеялась я, вспоминая эту эпопею. Потом нам стало жалко кроконя И мы поменяли их местами, вернули их в настоящие тела. После всего случившегося у Милинды помутился рассудок. Даже вернувшись в своё тело, она продолжила считать себя кроликом. Так что король Рональд отправил её в надёжную психиатрическую клинику. Пожизненно или нет, не знаю. Посмотрим. А что с моим Пашенькой? спросила Лика. Всё замечательно, заверила я её. Сериус доставил нам отсюда с Риваны ещё одного кроконя, самочку. И я превратила её в такого же милого кролика, как Паширон. В общем, подарили ему подружку. Эти двое снюхались с первого взгляда, и у них уже есть многочисленное потомство. После долгого пребывания в теле драконицы, Паша привык есть за столом и спать в настоящей постели. Теперь нам приходится обеспечивать ему такой комфорт, а его любовь к фонтанам осталась прежней. Когда я закончила Академию магии, мы с Лексом забрали его из академического зоопарка и поселили на Анваре. Подаришь мне маленького пушистика от Паширона и его подружки, попросила Авелика. "Да, конечно", заверила я её. "Ладно, давай возвращаться назад, пока наши мужья не потеряли терпение. Чувствую, что мой уже нервничает. Твой наверняка тоже. Да и в поместье полно гостей, которые нас ждут". Можем сделать такие посиделки праздником. Назовём это вечер встречи друзей и будем проводить каждый год. Можно даже чередовать наши миры, предложила она. Я только за, искренне улыбнулась я. Знаешь, мне кажется, что наша жизнь ещё только начинается. Мы молоды и счастливы, а впереди будет ещё много всего интересного, отметила Авелика. И я была с ней полностью согласна Лена Хейди, только без глупостей. Читали Марина Рябова и Вячеслав Булавин.